Александр Грин. Загадка предвиденной смерти. 1. Чудовищная впечатлительность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с яственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища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 Паралич отдельных от головы, но чувствующих ещё некоторое время конечностей и забвения подобного, созданного силой воображения точного знания казни Эбергальль достиг не сразу, постепенно ощупыю, как человек, отыскивающий в тёмной комнате нужный ему предмет, Эбергальль нащупывал и спрашивал мыслью всё своё тело, все части и органы его, и даже процессы органов.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 властно завладевать его сознанием и уверенностью одно, правдивость которого он улавливал в страхе, овладевавшим им после каждого из этих немых голосов тела, обречённого смерти. Накануне казни, встав рано, Эбергаль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками сзади.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 Благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени, сотой части секунды в момент удара, Эбергаль несомненно владел ужасом, зная в чём он. Ужас не мог быть более самого себя. Но если подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомительного слуха, исчезала отчётливая подробность и ясность ужаса, Эбергаль падал духом.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 Он увидел на фоне решётчатого окна человека в холщовом колпаке и в таком же халате. Незабываемое, хотя по внешности обыкновенное лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол, к порогу камеры, резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только ещё раз, завтра утром. И то В случае ясной погоды его мозг в огне, подумал Колумб. Эбергайл действительно смотрел внутрь себя. Глаза его остановились на Колумбе и вспыхнули. Он увидел ещё одну шею, в которую без труда сунул топор во имя науки. "Ответьте мне на некоторые вопросы", кротко сказал Колумб. "Это может быть развлечёт вас". "Развлечёт", сказал Эбергайл. Как вы совершили преступление? Два выстрела. Нет, пояснил Коломб. Мне хочется знать иное. Совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью? Да, я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он, выходя от моей жены и увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. Следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза, зная, что скажу: "Ага", и он попятится. Затем упадёт сам, нарочно притворяясь убитым, чтобы избежать новых выстрелов. Но падая, умрёт через 5 секунд. Всё произошло именно так. Некоторые актёрства в его падении я заметил, потому что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест, как закрытие глаз. Следовательно, он был жив, падая, и знал, что делает. О чём думали вы эти дни, о шее и топоре? А сегодня, записывая, сказал голубь: "Сегодня вы думали, мой друг, конечно, о количестве времени, оставшемся вам, не так ли?" "Нет, о топоре и шее. А сейчас О топоре и шее. Можете ли вы говорить со мной о моменте оглашения приговора? Нет, злародно сказал Эбергаиль. Я, к счастью, не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи и топора. Два. На рассвете спавший Эбергаиль вскочил, дико крича, умоляя о пощаде, угрожая и плача. Его разбудил долгий звон ключа. Он тотчас, пока ещё не открылась дверь, выхватил из окарашенного сном сознания самое дорогое, что у него было теперь точное переживание удара по шее и замер окаменев. Вошёл начальник тюрьмы без солдат. Этот тотчас же притворил дверь. "Успокойтесь", сказал он. "Вы должны знать это, иначе бывали случаи смерти от разрыва сердца на эшафоте. Я изменяю долгу, но жалею вас". Пришёл предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Эбергаль. Я или Эбергаль? спросил тот, хитро прищуриваясь. Вы, Эбергаль. Я, Эбергаль. Очень хорошо. Дайте пить. Он поднёс кружку к губам и расхохотался в воду так, что расплескал всё. Церемония казни, сказал начальник тюрьмы. будет выполнена вся, но топор не опустится. "Не?" спросил Эбергаль. "Нет, опустится или не опустится? Не опустится". Он хотел прибавить ещё несколько слов о необходимости предсмертной игры, но Эбергаль вдруг упал на колени и целовал его сапог. И поцелуй этот был тяжёл от счастья, как удар молотом. Начальник тюрьмы вышел, крепко обтер глаза кистью руки и невольно посмотрел на сапог. Лак блестел ярче, чем обыкновенно. Начальник прикоснулся к нему, и пальцы его стали красными от крови губ Эбергаэля, губ не пожелевших себя. Эбергаэль кружился по камере, как пьяный, тыкаясь в стены. Он был полон мгновением, хотел думать о нем, но не мог, потому что внезапная слепота мысли, результат потрясения. сделал его счастливым животным. Бешеный восторг, подобно разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг, и Эбергаль тонул в нём. Наконец он ослабел той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе, до огней в доме и сумеречных звёзд неба. И мысль вернулась к нему. Да. "Ах", сказала Бергаль. "Славная, милая каторга. Я буду на каторге, я буду жить. Как хорошо работать до изнурения, хорошо также волочить ядро, чувствовать себя свою ногу живую. Замечательное ядро, рай, а не каторга". Снова загремел ключ, и Эбергаль встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. с чувством внутреннего торжества притворился он, как мог, потрясенным, но покорным судьбе, исповедовался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шествие, сверкая обнаженными саблями, тронулось среди густой, азартной толпы к месту казни. Эбергаель слышал, как кричали: "Убийца!" и радостно повторял: "Убийца!" Он ласково подмигнул кричавшим ругательства. и погрузился в созерцание высоко поднятого, но не опущенного топора. 3. Взойдя на помост со связанными за спиной руками, Эбергаэль важно и снисходительно осмотрел сцену тяжёлой игры. Плохо в виде невысокого столба, окованного железными обручами, выглядело совсем не безобидно, и это, хотя и не смутило Эбергаэля, но поразило его совпадением с его собственным точным представлением о ней в вопросе о шее и топоре возле плахи на небольшой скамье в раскрытом красном футляре блестел топор и Эбергаель сразу узнал его это был тот самый топор полумесяцем с круглой дубовой ручкой который вчера утром невидимо рассек ему шею Эбергаель невольно снова соединил в уме три вещи поверхность плахи свою шею и острие входящее в дерево сквозь шею. Он убедился благодаря этому, что точное знание сложного в своём ужасе и стезании осталось при нём. Тотчас же, с присущей ему живостью и неописуемой силой воображения, создал он новое знание знание отсутствия удара. И стал слушать чтение приговора, внимательно рассматривая палача в сюртуке, в чёрных перчатках, цилиндре и черном галстуке. Лицо полоча, заурядное своей грубостью, ничем не выделивший бы его в простонародной толпе, влекло к себе взгляд Эбергаила. В лице этом, благодаря власти безнаказанно при огромном стечении народа днем отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования. За пустым пространством в круг Эшафота смотрела на Эбергаила тихо дышащая толпа. Полач подошёл к Бергаелю, взял его за плечо, пригнул к плахе и громко сказал: "Господин Бергаель, положите вашу голову вот сюда, лицом вниз. Сами же встаньте на колени и не шевелитесь, потому что иначе я могу нанести неправильный, плоский удар". Бергаель стал так, как сказал палач, и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу, под его глазами, был шероховатый, свежий настил с небольшой щелью между досок. Он слышал запах дерева и зелени. Голос сзади сказал: "Полач, совершайте казнь". Не видя, Эбергаил знал уже, что в следующее мгновение топор поднимет. Он ждал, когда ему прикажут встать, но все молчали, и он продолжал стоять в своей неудобной позе минуту, другую. третью, ясно чувствуя течение времени, молчание и неподвижность вокруг продолжались. Тогда ударит, мертвее подумала Бергае. Меня обманули. Страшная тоска остановила его хлопающее по рёбрам сердце, и точное знание удара неудержимо озарило его. Он судорожно глотнул воздух, чувствуя, как после пробежавшего по всему телу огненного вихря, шея его стремительно вытянулась, и голова свисела с помоста. Затем умер. Человек в перчатках, приподняв топор, услышал: "Остановитесь, палач, казнь отменяется". Палач опустил топор к ногам. Через мгновение после этого голова Эбергайля Продолжавшего неподвижно стоять у плахи, отделилась от туловища и громко стукнула о помост, подхлынувшие на нее из обрубка шеи, фыркающие как насос кровью. Палач ударил, сказал консель. Коломб внимательно пробежал еще раз газетную заметку о странной казни и взял фельетониста за пуговицу жилета. Палач не ударил. Он поднял руку вверх, изображая движение топора. Топор остановился в воздухе вот так. И после известных слов прокурора описал дугу мимо головы преступника к ногам палача. Это продолжалось секунду. В таком случае голова упала сама. Оставьте мою пуговицу, сердито сказал конселье. Теперь действительно будут спорить, сама или не сама упала голова Эбергайля. Но если вы оторвёте пуговицу, я не стану утверждать, что она свалилась самостоятельно. Если бы пуговица думала об этом так упорно, как голова Эбергайля. Да, но вы, академик, оставим это, сказал Колом. Очевидность часто говорит то, что хотят от неё слышать. Эбергайль, великий стигматик. Прекрасно, проговорил, выходя из кофейни через некоторое время конселье. Я сравблю вас завтра коломб в газете, как восхитительного учёного, а впрочем, прибавил он. Не всё ли равно, сама упала голова или её отсекли, и что хуже, рубить или заставить человека самому себе оторвать голову. Во всяком случае, палач сел между двух стульев, и ему придётся хорошо подумать об этом.